Комната, которую я увидел, была гораздо меньше той, но также убого обставлена. Под потолком горела грязная лампочка, висящая на коротком шнуре. Осматривая комнату, я увидел железную койку и сидящую на ней светловолосую девушку. Ее руки и ноги были связаны веревкой. Больше в комнате я никого не обнаружил. Может показаться странным, но первое, что я почувствовал, это была радость. Значит, мои догадки подтвердились. И это меня утешило. Правда, спустя минуту беспокойство и напряжение вновь охватили меня. Кто ее охраняет? Сколько их? Где они? Если только один, я могу рискнуть. но ну, а если больше, что тогда? Как поступить? Бросить человека на произвол судьбы и скрыться? Такое решение было для меня неприемлемо, поскольку это был вопрос не только этики, но и личной заинтересованности. Девица сидела без пальто, Если с ней что-либо случится, я буду вынужден распрощаться с надеждой отыскать его. Во что бы то ни стало, я должен найти выход. Если горит свет в этой комнате, то и охрана определенно не сидит в темноте. Тогда мне удастся установить, сколько их. Я решил обойти барак и вскоре убедился, что огонь горит только в этом единственном окне. У меня затеплилась надежда, что узницу никто не охраняет». Но эта надежда, как и многие другие, оказалась обманчивой. Проверяя одну за другой ставни, я подошел к тому окну, где накануне подслушал разговор этих бандюк, и то, что я увидел, рассеяло все мои сомнения. В знакомом мне помещении было темно, но через широко открытые двери из соседней комнаты, где сидела узница, падала широкая полоса света. Ярко горела печка, и вспышки пламени просачивались сквозь многочисленные щели в ставнях. Красные отблески падали на фигуру мужчины, сидящего на стуле. Вытянув далеко вперед ноги, засунув руки в карманы, он сидел, запрокинув голову назад, надвинув шапку на лицо. Видимо, дремой решил скоротать время. Что же делать? Каким образом проникнуть внутрь, поскольку совершенно ясно, что двери заперты? В этом я довольно быстро убедился, подойдя к двери и осторожно нажав на ручку. Положение, в каком находился охранник, давало все основания считать, что он проснется и едва лишь заслышит шум. Я стоял под дверью и мучительно придумывал, как туда проникнуть. И ничего не мог придумать, от малейшего шороха мужчина проснется. В этом не было сомнений. Как же мне подобраться к нему? Выманить его каким-либо шумом наружу? Криком... «Ну, а могу я рассчитывать на то, что он будет настолько обеспечен и выбежит из дому?» «Там есть телефон. Ведь эта девица разговаривала с тем своим типом. Значит, охранник, вероятнее всего, бросится к телефону и вызовет своих сообщников. У них есть машина, они довольно быстро прибудут сюда, и тогда...» «Нет, это не годится. Неужели ничего нельзя придумать?» Я стоял в темноте, не шелохнувшись, и пытался найти выход». В какой-то момент я вспомнил про горящую печку. Эта печка помогла мне. Я направился к сараю и, светя себе фонариком, отыскал там большой бумажный мешок, в котором когда-то был цемент. Затем, сняв с крючков пожарную лестницу, приставил ее к стене барака. Быстро взобрался на крышу и, соблюдая все меры предосторожности, добрался до трубы. Оттуда поднималась в небо полоска дыма. Смяв мешок, я превратил его в огромный шар и с трудом затолкал в дымоход. Быстро спустился вниз, прихватив черенок от лопаты и вернулся к окну. Какое-то время внутри барака царила тишина, но вскоре послышался крик девицы. «Эй ты, растяпа! Хочешь, чтобы я задохнулась? Что там у тебя горит? Смотри, сколько дыму! Дышать нечем!» Охранник уже и сам почувствовал запах гари, глянув на печку, откуда клубами валил дым, сообразил, в чем дело. «Черт побери!» — с криком вскочил он со стула. «Дымит, как в коптильне! Не иначе, как стажа забила дымоход! Открывай скорее окна, а то задохнемся!» Охранник зашелся от кашля и принялся вытаскивать затычки, которыми закреплялись ставни, потом побежал к входным дверям. Я тотчас бросился тоже к двери, слыша, как уже скрежещет ключ в замке. В следующее мгновение он вынырнул из-за двери, я замахнулся и опустил палку на его голову. С тяжелым стоном он свалился мне под ноги, рассчитывая на то, что после моего удара он не сразу придет в себя,